Глава 63. Реми. «И что мне с этим делать?» Беспомощно скольжу взглядом по документам, понимая их смысл только приблизительно. «Стивен не делился с тобой заключениями, которые привели его к итогам завещания?» Гарри усмехается себе под нос. «Не делился, но, по-моему, все логично. И в чем логика? Картер Секьюрити — это, по сути, весь штат охраны, который обеспечивал безопасность Стивена, Итана, частично Дэвида и большинства объектов собственности семьи Картеров. Он просто перестраховался. Если ты владеешь охраной, значит, грозный свекор до тебя не доберется. Боже!» Сжимая пальцем и переносицу, и тяжело вздыхаю. «Я в этом полный ноль. Не переживай. Я тоже юридически числюсь в Картер Секьюрити. Как и Рэй и те парни, которые пасут твой дом. Все, что тебе нужно, это подписать доверенность на мое имя, как это раньше делал Стивен». «То есть ты знаешь, как управлять этой... этой штукой?» Отдвигаю от себя стопку контрактов, лицензий и прочих бумажек. «Конечно, Реми. Стиви не оставил бы тебя один на один со сложностями». Мария стучится в кабинет, который мы заняли в отсутствие папы, и оставляет на краю стола две чашки кофе и мильфей. «Пенная шапка моего капучино заботливо украшена узором из темно-красной вишневой посыпки. Закрываю глаза и втягиваю носом терпкий аромат». С горечью понимаю, что уже привыкла к соднящему от напряжения горлу за эти дни. Сил плакать больше не осталось. Но тоска по Стивену упорно придавливает меня к земле, не давая ни минуты на передышку. «Эй!» «Что?» «Нехотя смотрю на Гарри. Все будет хорошо». «Нет, не будет. По крайней мере, не сейчас и не в ближайшее время. Нам нужно пережить суд, а дальше будет легче». «Гарри!» упираясь локтями в стол и подаюсь вперед, негодующих хмурюсь. «Мне кажется, или ты не грустишь по погибшему другу? Вы же со Стивеном были не разлей вода, или это всего лишь видимость, и твоя речь на похоронах — пышное пустословие?» Его темно-русые брови сдвигаются к переносице, а сосредоточенные серьезные глаза цвета осеннего лесного мха прожигают дыру в моем лбу. Я говорил искренне, но как-то слишком быстро переключился на фазу «все будет хорошо». Просто пытаюсь тебя поддержать, и, как видишь, тычет в документы указательным пальцем с продолговато, коротко отстриженным ногтем. «На мне висит множество вопросов, которые не терпят отлагательства. Моя включенность позволяет тебе спокойно и в безопасности сидеть дома и горевать, так что поаккуратней с обвинениями. Прости, не удерживаюсь и всхлипываю». Суд в следующий понедельник. «Собери себя в кучу и вывали столько показаний против этого мудака», чтобы у него не было ни единого шанса выйти на свободу до расцвета старческой деменции и необходимости носить подгузники. «Да, адвокат уже дал мне несколько ценных советов. Реми, послушай». Гарри через стол протягивает руку и сжимает пальцами мою ладонь. «Это не шутка. У Дэвида полно связей и возможностей. Любая ошибка может стоить нам слишком дорого. Знаю. На заседании отвечать четко на поставленные вопросы. Не уходи в дебри». «Чтобы юристы Картера-старшего не запутали тебя, но отвечай во всех красках. Вспоминай, что ты чувствовала, чего была лишена, чего боялась. Любые детали увиденного или услышанного, ясно? Ты одна из ключевых свидетелей по вопросу незаконной передачи бизнеса твоего отца в руки Картером. «Гарри, я в курсе. Я хочу справедливости не меньше, чем ты», вырывая ладонь и судорожно обнимая себя обеими руками. «Вот теперь то, что надо». Он довольно ухмыляется и придвигает чашку американо. «Что надо?» — удивленно кашусь на лучшего друга Стивена. «Ты злишься. Ты должна быть в бешенстве, ледяном, трезвом и беспощадном бешенстве. Мы закопаем этого монстра, только если как следует схватимся за лопаты. Учту. Отламываю кусочек пирожного десертной ложечкой. Кстати, что-нибудь слышно про Итана? Не терпится стать молодой вдовой?» Гарри опасно скалится, и я не удерживаюсь от смешка. «Хм, откуда ты такой кровожадный?» Последние два дня он не приходил в сознание. Врачи не дают никаких прогнозов, и пока что перевели его на ИВЛ. Закусываю губу и, прищурившись, всматриваюсь в лицо Гарри. «Расскажи мне про финал того вечера. Ты правда этого хочешь?» «Да, кажется, я созрела. Думаю, сейчас это лишнее». Он осторожно качает головой. «Почему же?» Ложка с кусочком клубники замирает на полпути от блюдца ко мне. «Боюсь, мои слова внесут путаницу в твое видение событий. Давай после суда». «Я хочу сейчас», — упрямо сверлю Гарри взглядом. Реми, я все понимаю, но мы рискуем смазать твои показания». «Мне не четыре года. Я прекрасно различаю увиденное вживую и услышанное от тебя». Вскинув ладони, Гарри сдается. «Хорошо. Что ты хочешь услышать?» «Задавай вопросы, я отвечу». Почему Итан оказался у дома Стивена? Я думала, его должны были удерживать. Мы тоже так думали, но были слишком сосредоточены на необходимости решить проблему с его проигрышем, а не с его местоположением. С другой стороны, Итан уже сделал все, на что хватило остатков пьяных извилин. Его карта, как говорится, была разыграна. Я понятия не имею, зачем он поперся следом за вами, но расплатился за собственную глупость по полной. А куда делась Саманта? Или ее действительно забрали те двое, с ужасом вспоминая про подружку моего благоверного, о которой начисто забыла с момента отъезда с вечеринки. Да никто ее не забирал. Когда мы со Стивеном покинули дом Итана, ее уже нигде не было видно. И насколько могу судить, в Бостоне мы ее точно не найдем. Когда вы покинули дом, а что произошло внизу? Ну, он неловко выпрямляется и как-то странно отводит глаза, стараясь выдержать паузу. Да, ничего такого не произошло. Стиви победил. Он сказал, что отыграл кольцо. А, да, и кольцо тоже. Смутное сомнение маленьким червячком проедает мое сознание, будто я в шаге от какой-то важной мысли: Гарри, красноречиво повышая голос: Реми? Он прячется за кружкой, но я с каждым мгновением оказываюсь все ближе к догадке. А что, Рид всегда носит с собой кольцо матери Стивена? Как так вышло? Удачное совпадение? «Не знаю. Может, он просто надеялся заманить Стиви на партию-другую». «Заманить? На кольцо? Или...» Делаю долгую паузу, ища в мимике Гарри хоть какой-то намек на то, что он упорно пытается скрыть. «Или...» Зеленые глаза фокусируются на верхней точке моего лба. «Ты не думаешь, что Рид намеренно предложил Итану сделать ставку на меня?» Они с Майклом без труда облапошили моего пьяного муженька, чтобы заставить Стивена присоединиться к игре. А в качестве довеска притащили кольцо. И если бы Стивен проиграл, началась бы полномасштабная война между картерами и ридами. Гарри, поджав губы, медленно кивает. «Не удивлюсь, если все так и было. Бостон, как лоскутное одеяло, вечно перекрывается между влиятельными бизнесменами». Иногда такими путями, за которые виновным светит парочка пожизненных без права на помилование. Они надеялись, что Стивен потеряет навыки и проиграет. Реми, а ты не думала перевестись на юрфак? Зачем, отвлекаясь от своих смелых догадок, в тебе есть искорка детектива.